Высшие степени молитвы. Молитва самодвижная. После всего пережитого на пути покаяния, после дней скорби великой, человек приходит во всецелую преданность воле Божией и становится сыном Богу по благодати. Теперь ум вместе с молитвой вводится Богом в сердце на делание молитвы умно-сердечной самодвижной. Отныне человек приступает к истинному познанию и всецелому исполнению воли Божией, вступает в жизнь истинно-духовную, а ум его обретает подлинное целомудрие, достигая, хотя еще едва приблизившись, одной из горних обителей, о коих сказано Господом «в дому Отца Моего обители многие суть» Евангелие от Аанна, глава 14 стих 2. Ум, войдя в сердце, праздно не стоит, а вместе с сердцем начинает творить молитву, ни словом уже и ни мыслью, а самим сердечным чувством, не прекращающимся, не останавливающимся даже и во время сна, и во всякое время, так как чувство это вполне непрестанно. И молится человек непрерывно всем существом своего умно-сердечного естества ко Господу, поверяя Ему и повергая пред Ним всего себя с благодарностью сердечной. Все добродетели вошли в сердце с молитвой, а в их числе и чувство сердечного благодарения. Теперь начинается жизнь истинно духовно-добродетельная, когда добродетели творятся не на показ, а от всего сердца и в самом сердце. Ум, однажды войдя в сердце, уже никогда не выходит вовне разве что сам добровольно пожелает обратиться ко внешнему. Находясь же внутри, ум, если и касается внешнего по необходимости, где и когда нужно, то лишь поверхностно, без участия всего сердца. Водворясь в пределы сердечные, ум срастворяется с чувством духовным, и человек теперь, всей душой приближаясь к Богу, непрерывно беседует с Ним. Таково молитвенное делание человека, проводящего жизнь истинно духовную, целомудренную. «Действием молитвы оживляются добродетели. Они возрастают, усиливаются, совершенствуются, приходят от силы в силу» – Псалом 83 стих 8. «За одной возрастают и все». Рост в полную меру одной добродетели влечет за собой возрастание в ту же меру и прочих, ибо добродетели все одного естества и составляют одну единую душу. Добродетелей всех без одной и одной без всех не бывает. Они пребывают в сердце и именуются истинными, а истина одна и нераздельна. Первый из истинных добродетелей по вхождению ума в сердце проявляется добродетель смирения. Истинное смирение есть ничто иное, как подлинное познание самого себя, приводящее к смиренному мудрю При этом человек полноценно познает ничтожество своего горделивого Я, созданного из ничего промыслом Божиим. И теперь это ничто показуется человеку через самосознание. Он постигает, что собственное существо его есть прах, а дух жизни, который вдохнул в него Творец, душа его, есть дыхание Божие. Все драгоценное в нем от Господа, сам же он прах земной когда Господь, уже сам во всем руководя человеком, дарует ему познать самого себя как самое ничтожное из всего сущего. Тогда нераздельно с самопознанием дается человеку и познание Бога, у святых отцов именуемое «ведением истины». Ведение истины, Бога, по сути является разумным видением Бога истинно духовными очами, Бог дает познать себя, вкусить себя, что и составляет искомую суть человеческой жизни. Это дар великий, награда ни с чем не сравнимая. Это то, что можно созерцать и вкушать лишь истинно духовным вниманием. Вот почему это не может быть даровано ранее, в деятельный период, когда человек пребывает еще в состоянии ветхом. Где дары, там и сам податель даров – Бог. Кому Бог даровал истинную добродетель, тому дарует и самого себя, так как истинная добродетель – есть добродетель Божия. Потому человек, всецело предавшись в волю Божию, получив от Бога искомое – видение истины. Жить начинает по Божьей, жизнью истинно духовной, что и называется – жизнью по Богу, и это уже навсегда. Доселе же человек жил мудрованием плотским, хотя мог именоваться и слыть в обществе человеком духовным, но то была одна видимость. По самому существу своему различается человек душевный от человека духовного, как учит тому апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стихи 14 и 15. Строго говоря, духовная жизнь в человеке начинается лишь после стяжания Духа Святаго, который и дает жизнь вечную Духу Человеческому.